Корал разрастается, пальма тянется ввысь, а человек исчезает» — Таитянская пословица. Аччо не понимал по-французски. Отупев от усталости и скуки, он сидел в переполненном зале суда, прислушиваясь к картавой сухой трескотне французских слов, которыми сыпал то тут, то другой чиновник. Для Ачо это была чистейшая тарабарщина, и он дивился глупости французов, которые потратили столько времени, доискиваясь, кто убил Чунга, и ничего в конце концов не доискались. Каждый из пятисот работавших на плантации Кули знал, что это сделал Асань, а его даже не арестовали. Правда, Кули сговорились не доносить друг на друга властям, но возьмись, француза за дело как следует, они без особого труда дознались бы, что убийца Ассань. Да чего же это глупый народ французы? а Ачо ничего дурного не сделал, и ему нечего было бояться. В убийстве он участия не принимал, правда, он при этом присутствовал, и управляющий Шамир, врывавшись в барак, застал его там вместе с четырьмя-пятью другими китайцами, но и что же?» «На теле Чунга были только две раны. Ясно, что пять или шесть человек не могли нанести две ножевые раны. Даже если бы убийцы нанесли по одному удару, их не могло быть больше двух человек». Так рассуждал очок, когда он и четверо его товарищей, отвечая на вопросы Судзи, лгали, отпирались и путались в своих показаниях. Они услышали пронзительный вопль и, как и Шемер, бросились к бараку, где совершалось убийство. Но очутились они там раньше Шемера, вот и все. Правда, в своих показаниях Шемер утверждал, что случайно, проходя мимо барака, он остановился, привлеченный шумом ссоры, и простоял за дверью по меньшей мере минут пять. А когда вбежал в комнату, то уже застал там всех обвиняемых. Незадолго до него они никак не могли туда попасть, потому что он все время находился у единственного входа в барак. Ну и что же? А че, и четверо других обвиняемых настаивали на том, что Шимер ошибся. В конце концов, их все-таки отпустят. Они в этом не сомневались. Ведь нельзя же казнить за убийство пять человек, если на теле убитого только две ножевые раны. К тому же ни один белый дьявол не видел, как был убит Чунга. Но эти французы такие глупые. То ли дело в Китае, — думал о Ачо. Там судья велел бы их всех пытать и сразу узнал бы правду. Пыткой очень легко добиться истины. Но французы не применяют пыток. Вот дурачье-то! Тем хуже для них... Так они никогда не узнают, кто на самом деле убил Чунга. Однако Ачо понимал не все. Плантация принадлежала английской компании, и компания привезла на Таити 500 кули, потратив на это большие деньги. Акционеры требовали дивидендов. Компания пока ничего не выплачивала и вовсе не желала, чтобы законтрактованные рабочие, которые ей очень дорого обошлись, убивали друг друга. Наряду с этим и французским властям не терпелось доказать китайцам силу и превосходство французских законов, а в таких случаях лучше всего действует наглядный пример — да и для чего же существует новая Каледония, как не для того, чтобы посылать туда пожизненно, на горе и муки, несчастных, повинных только в том, что они люди и подвержены соблазнам? А че всего этого не понимал. Он сидел в зале суда и ждал, когда бестолковые судьи вынесут свое решение, которое освободит его с товарищами из тюрьмы, и позволит им вернуться на плантацию, отрабатывать оставшийся по контракту срок. Теперь уже скоро будет приговор. Разбор дела подходит к концу, это видно по всему. Свидетелей больше не опрашивают, да и французские дьяволы перестали трещать. Даже они, наконец, уморились и ждут, не дождутся решения суда. И в ожидании приговора... Очо стал припоминать, как он подписал контракт и сел на пароход, отправлявшийся на Таити. В приморской деревушке, откуда Очо был родом, прокормиться становилось все труднее и труднее, и он не помнил себя от счастья, когда ему представился случай завербоваться на пять лет в Южные моря, чтобы зарабатывать там по 50 мексиканских центов в день». Мало ли взрослых мужчин в его деревне гнули спину целый год за 10 мексиканских долларов, и мало ли женщин за половину этой суммы плелись эти круглый год. В домах богатых лавочников служанкам платили в год 4 доллара, а он будет получать целых 50 центов в день. За день, единственный день, такая куча денег». Не беда, что работа тяжелая. Через пять лет его отправят домой, так это и в контракте написано, и больше он никогда не станет работать. Он вернется богатым. У него будет собственный дом, жена, дети, ребятишки будут расти и почитать его. Да, вот еще что. За домом он разобьет маленький садик, уединенный уголок для размышлений и отдыха. Там у него будет крохотный пруд с золотыми рыбками и три или четыре деревца, а на них колокольчики. И чуть подует ветерок, они зазвенят. Осад свой он обнесет высокой стеной, чтобы ничто его не тревожило, и он мог бы спокойно думать и отдыхать. Что ж, три года из положенных пяти он уже отработал своим трудом сколотил себе состояние, на родине бы он и теперь считался бы богатым человеком еще каких-нибудь два года, и он навсегда расстанется с плантацией на Таити и сможет хоть и до самой смерти все только думать и отдыхать у себя дома. Но сейчас он терпит убыток из-за того, что на свою беду оказался свидетелем убийства Чунга. Три недели он провалялся в тюрьме и каждый день терял по 50 центов. Ну ничего, скоро суд решит, и он вернется на плантацию. А че было два года? Добродушный, всегда веселый, он то и дело улыбался. Как и все азиаты, он был худощав, но лицо у него было полное, круглое, как луна, и излучало такое благодушие и душевную теплоту, какие редко встретишь у его соотечественников. И характер его соответствовал внешности. Никогда он никому не досаждал, никогда ни с кем не ссорился, азартных игр не любил. Игрок должен быть черствым, а у него была очень нежная душа. Он довольствовался теми маленькими радостями и невинными утехами, которые доставляла ему сама жизнь. Он наслаждался тишиной и покоем прохладного вечера после изнурительного рабочего дня на хлопковом поле под палящим солнцем, мог часами сидеть, созерцая цветок, и философствовать о тайнах и загадках бытия. Голубая цапля на узкой косе песчаного берега, серебристые всплески летучих рыб или жемчужно-розовый закат над лагуной приводили его в такой восторг, что он забывал о веренице тягостных дней и о тяжелой плетке шиммера. Шиммер, Карл Шимер был грубое животное, бездушная скотина, но жалование, которое платила ему компания, он окупал с лихвой, выколочивая все, что только можно было выколотить из пятисот ее рабов, и Бакули, пока не кончался срок их контракта, были те же рабы. Однако выжать всю силу из пятисот обливающихся потом тел и превратить эту силу в тюки готового на экспорт пушистого хлопка не так-то легко. Шамеру приходилось усердно трудиться. Осуществить это превращение он мог только благодаря своей первобытной грубости, бездушию и властному характеру. Немалую помощь оказывал ему при этом толстый кожаный ремень, с которым он постоянно разъезжал по плантации. Ремень этот, шириной в три дюйма и длиной в целый ярд, мог нежданно-негаданно опуститься на голую согнутую спину Кули с треском, похожим на выстрел из пистолета. Когда Шамер находился в поле, такие выстрелы слышались довольно часто. Однажды, Это было вскоре после того, как китайцев доставили на плантацию, Шемер одним ударом кулака убил Коли. Нельзя сказать, чтобы череп Коли треснул, как яичная скорлупа под кулаком Шемера, но в голове у него что-то испортилось, и, проболев с неделю, он умер. Однако китайцы не пошли жаловаться к французским дьяволам, управлявшим Таити. «Шемер — это их собственная забота» и больше никому до этого дела нет. Нужно беречься его гнева, как с ядовитого укуса скалопендр, что прячутся в траве и в дождливые ночи заползают в бараке. И кетаюзы, как прозвали их ленивые смуглокожие жители острова, старались не слишком раздражать Шимера. Иными словами, они трудились до седьмого пота, лишь бы выполнить свой урок». Тяжелый кулак Шемера повысил прибыли компании на десятки тысяч долларов, а ему лично не доставил ни неприятностей, ни хлопот. Французы, вообще неумелые колонизаторы, не могли использовать природные богатства острова. Им оставалось только довольствоваться тем, что хоть английская компания преуспевает. Что им дело до Шемера и его страшного кулака? «Ха, смерть рабочего!» Стоит ли говорить о каком-то китайозе? Да и умер-то он от солнечного удара, как показывало свидетельство врача. Правда, никто до сих пор еще не умирал на таите от солнечного удара. Смерть этого китайца — исключительный случай. Именно так врач и написал в своем заключении, и был вполне беспристрастен. Дивиденды должны быть выплачены или же еще одно банкротство присоединится к длинному списку банкротств на Таити. Этих белых дьяволов не поймешь. Сидя в зале суда и ожидая приговора, Ачо размышлял о загадочности этих людей. Никогда не знаешь, что у них на уме. И сколько он белых дьяволов не встречал, все они были одинаковы. Офицеры и матросы на корабле... Французские чиновники, служащие на плантации, да тот же Шимер. Хоть их мысли неуловим. Они приходят в ярость без всякой видимой причины, и ярость их всегда опасна. В такие минуты они не лучше диких зверей. Белые дьяволы расстраиваются из-за сущего пустяка, а при случае могут свои выдержки превзойти даже китайца. Китайцы умеренны в пище и питье. А эти же «обжоры» едят непомерно много, а пьют и того больше. Китаец никогда не может быть уверенным, ублаготворит он их или разгневает. Да разве это угадаешь? Что сегодня понравилось, завтра может привести в бешенство. Глаза белых дьяволов, словно окна, задернутые занавесками и скрывающими от взора китайца их внутренний мир — но поразительнее всего — невероятная энергия этих белых дьяволов, их умение делать вещи, вершить дела, добиваться желаемого и подчинять своей воле не только все, что живет и копошится на земле, но даже и силу самих стихий. Да, белые люди — странные и удивительные существа. Ясно, что они дьяволы. Взять хотя бы того же Шемера. Ачо удивлялся, почему они так долго возятся с приговором. Никто из обвиняемых и пальцем не тронул Чунга. а Сань убил его один, собственноручно. Он подскочил к Чунга, одной рукой ухватил его за косу и запрокинул ему голову назад, а другой всадил в него нож. Всадил раз, потом еще раз. Сидя в зале суда с закрытыми глазами, Ачо снова видел перед собой всю сцену убийства. Ссора, взаимная ругань, сквернословие, которым они оба морали память почтенных предков, проклятие, сыпавшееся на незачатых еще потомков, прыжок Асаня, его рука, вцепившаяся в косы чунга, удар ножом раз и еще раз, распахнувшаяся дверь и неожиданное появление шемера, у выхода, исчезновение Асаня ремень Шимера, загнавший всех остальных в угол, и, наконец, выстрел из револьвера, на который к Шемеру сбежались люди. Переживая все это сызного, Ачо весь дрожал. Ударом ремня ему рассекло щеку и содралось с нее кожу. На эти следы указал Шимер, когда, вызванный в качестве свидетеля, он опознал Ачо. Только теперь ссадина зажила. Вот это был удар! Еще полдюйма выше, и он остался бы без глаза. А потом картина убийства уступила место видению сада. Собственного сада Ачо, где, вернувшись на родину, он будет предаваться размышлениям и покою. Когда судья читал приговор, лицо Ачо было бесстрастно. Такими же бесстрастными были лица и его товарищи. И они остались бесстрастными даже тогда, когда переводчик объяснил, что всех пятерых признали виновными в убийстве Чунга, и что Ачоу отрубят голову, чо сошлют на каторгу в Новую Каледонию на двадцать лет, Вон Ли на двенадцать лет и Атона на десять. Что толку волноваться? Ачоу... И тот продолжал сидеть невозмутимый, как мумия, словно вовсе не ему собирались отрубить голову. Судья прибавил еще несколько слов, и переводчик разъяснил. Физиономия Ачоу, всех больше пострадавшая от ремня Шимера, настолько облегчила его опознание, что решили казнить его, поскольку все равно одного из обвиняемых казнить надо. Далее... Так как лицо Ачо тоже сильно пострадало, что неопровержимо доказывает его присутствие при убийстве и его несомненное соучастие, то он присуждается к двадцати годам каторжных работ. Итак, в плоть до Атона, получившего десять лет, каждому из осужденных объяснили, почему ему дается именно такой срок наказания. «Пусть китайцы навсегда запомнят этот урок», — сказал в заключение судья, «и впредь пусть знают, что никакие силы не могут воспрепятствовать соблюдению закона на Таити». Пятерых китайцев увели обратно в тюрьму. Они не были ни потрясены, ни опечалены, неожиданность приговора их не удивила имея дело с белыми дьяволами, они давно привыкли ничему не удивляться. От белых дьяволов, кроме неожиданного, нечего было и ожидать. Тяжкая кара, засадеянная другим преступлением не представлялась китайцам более странной, чем все остальные странные поступки белых дьяволов. В последующей неделе Ачо постоянно с задумчивым любопытством приглядывался к очу. Ему отрубят голову на гильотине, которую сейчас строят посреди плантации. Для него не будет ни преклонных лет, ни сада, где можно наслаждаться покоем. Ачо философствовал и размышлял о жизни и смерти. Собственная судьба его не волновала. Двадцать лет — это всего двадцать лет. С садом придется подождать, вот и все. Ачо был молод и, как все азиаты, терпелив он в силах ждать двадцать лет. К тому времени кровь у него поостынет, и он лучше сумеет оценить мирный покой своего сада. Отчет даже придумал ему название. Он назовет его «Садом утренней тишины». Весь день радовался он своей выдумке, и, вдохновившись, Даже сочинил нравоучительную сентенцию о пользе терпения, какова сентенция послужила немалым утешением для Вон Ли и Атона. А Чоу, однако, сентенция не понравилась. Голову его должны были отделить от туловища через такой короткий срок, что ему не требовалось особого терпения, чтобы дождаться этого события. Он с наслаждением курил с аппетитом ел, сладко спал и вовсе не находил, что время тянется слишком медленно. Крюшо был жандарм. Он прослужил двадцать лет в колониях, побывал всюду, от Нигерии и Синегамбии до островов Южных морей, однако не видно было, чтобы за эти двадцать лет у него прибавилось сообразительности или ума гререшок был так же туп и ограничен как и в дни своей юности когда пахал землю где то на юге франции он преклонялся перед дисциплиной боялся начальства и вся разница между богом и каким нибудь сержантом жандармирии заключалась для него лишь в степени рабского повиновения которую им надлежало оказывать по существу если не считать воскресных дней когда слово принадлежало служителям церкви Сержант означал для Крюшо неизмеримо больше, чем Бог. Бог обычно был где-то далеко, а сержант, большей частью, находился поблизости. Этому-то Крюшо и был вручен приказ судьи, предписывавший тюремщику сдать заключенного Ачоу жандарму для припровождения к месту казни. Но, как на грех, накануне вечером судья давал обед капитану и офицерам французского военного корабля. Рука у него дрожала, когда он писал приказ, а глаза так нестерпимо болели, что он не стал его перечитывать. В конце концов, дело шло о жизни какого-то китаёзы, и судья не заметил, что не дописал последней буквы в имени Ачоу. В приказе стояло Ачо. И когда Крюшо предъявил документ, тюремщик и вывел к нему означенное лицо. Крюшо усадил это лицо рядом с собой в тележку, запряженную парой мулов, и уехал. А Чо радовался, что попал на вольный воздух, на солнышко? Он сидел рядом с жандармом и блаженно улыбался. Заметив, что мулы повернули на юг, в антимауна, он весь просиял от счастья. Шемер за ним послал. Шемер хочет, чтобы он работал. Что же, за этим дело не станет. Шамеру не на что будет пожаловаться. День выдался жаркий. Потели мулы, потел крюшо, потел очо. Но очо переносил жару легче всех. Под таким солнцем он три года работал на плантации. Он все улыбался, и в улыбке его было столько непритворного благодушия, что даже в неповоротливом мозгу Крешо шевельнулось сомнение. — Какой ты правочудной! — сказал он наконец. Аччо закивал и заулыбался еще радостнее. Не в пример судье Крешо заговорил с ним на канакском наречии, которое Аччо, наравне со всеми китайцами и иностранными дьяволами, хорошо понимал. «Что ты все зубы скалишь?» — пожирил его Крюшо. «Плакать надо в такой день, а не смеяться». «Я радуюсь, что вышел из тюрьмы». «Только-то!» — жандарм пожал плечами. «А разве этого мало?» — последовал ответ. «Значит, ты радуешься не тому, что тебе отрубят голову». «А че в полном недоумении уставился на жандарма, а потом сказал. «Как?» «Ведь я же возвращаюсь на плантацию, в Антимауно. Я буду работать с Шимера. Разве вы везете меня не туда?» Курешо в раздумье погладил свои длинные усы. «Так, так...» — проговорил он наконец, стегнув правого мула. «Выходит, ты ничего не знаешь». «А что я должен знать?» А че начинал одолевать какой-то смутный страх... «Неужели шемир не позволит мне больше работать?» «Но после того, что с тобой приключится сегодня, едва ли...» Кришо от души рассмеялся своей остроумной шутке. «Видишь ли, после нынешнего дня ты уже не сможешь работать. Человек без головы, какой же это работник?» Тут он ткнул китайца большим пальцем под ребро и густо захохотал. Мулы добрую милю трусили по самому солнцепеку. Но Очо все молчал. Потом спросил: Разве Шимер собирается отрубить мне голову? Крешу, ухмыляясь, кивнул. Это ошибка, степенно проговорил Очо. Я совсем не тот, китай, за которому нужно отрубить голову, я очо. По решению почтенного судье я должен отбыть двадцать лет каторги в Новой Каледонии. Жандарм так и покатился со смеху. — Ну и умора с этим китаёзой! Кого, чудак, вздумал надуть? Гильотину! Молы той же мелкой рысцой успели пробежать рощу кокосовых пальм и не меньше полумили по берегу сверкающего на солнце моря, прежде чем отчёс снова заговорил. — Уверяю вас, я не чем. Почтенный судья не говорил, что мне нужно отрубить голову. «Да ты не бойся!» — сказал Крюшо с похвальным намерением утешить своего пленника. «Это самая легкая смерть, а главное — скорая!» Он выразительно щелкнул пальцами. «Чик! Совсем не то, что болтаться на веревке, дрыгать ногами и строить рожи целых пять минут. Видел ведь, как режется цыплят тяпкой. Один удар — и голова прочь. То же самое есть человек образ и готово». «Совсем не больно. Даже и подумать не успеешь, что больно. Вовсе не думаешь. Головы нет, значит, и думать нечем. Прекрасная смерть. Лучшей смерти себе не пожелаешь. Я хотел бы так умереть быстро, сразу. Тебе прямо сказать повезло. Ты бы мог заболеть проказой и медленно по частям разлагаться. Сначала один палец на руке сгниет и отвалится, потом другой — а там, глядишь, и на ногах началось. Я знал человека, которого ошпарили кипятком. Так он два дня не мог умереть. Как кричал-то? За километр было слышно. А ты... Ты отделаешься легко. Нож резнет по шее, чик, и все кончено. Ну, может, щекотно будет. Почем знать? Те, кто этим манерам отправляются на тот свет, назад не возвращались, не рассказывали. Свои последние слова Кришо щел превосходной шуткой и с полминуты корчился от смеха. Веселость его была отчасти притворная, но он почитал долгом человеколюбие ободрить Китайозу. «Ну, послушайте, ведь я же... А настаивал тот. «И я не хочу, чтобы мне отрубили голову». Кришо нахмурился. «Этот Китайоза чересчур много себе позволяет» я не оочоу заикнулся было очо довольно прервал его жандарм и наддул щеки стараясь придать себе грозный вид ну послушайте ведь я же не...» — снова начал очо молчать рявкнул на него крыша после этого они ехали молча от поэты до антимоона двадцать миль и когда очо снова решился заговорить все более полпути было уже сделано я видел вас на суде, когда почтенный судья разбирал наше дело, — начал он. Так вот, не потрудитесь ли вы вспомнить, что Ачоу, которому должны отрубить голову... Да, вы, конечно, помните, что он, я хочу сказать, Ачоу, высокого роста. А посмотрите на меня. Он вдруг поднялся, и Кришо увидел, что его спутник — человек низкорослый. Также внезапно в памяти Крюшо возникла длинная фигура Аччоу. Конечно, Аччоу высокого роста. Для жандарма все китайцы были на одно лицо, и как две капли воды походили друг на друга, но отличить высокого от низкорослого он все же мог. Теперь он вынужден был признать, что рядом с ним в тележке сидит не тот заключенный Кришо так резко осадил Мулов, что дышло, выперло вперед и приподняло хомуты. «Теперь вы видите, что это ошибка!» — вежливо улыбаясь, сказал Очо. Но Кришо размышлял. Он уже пожалел, что остановил Мулов. Об ошибке судьи он ничего не знал и не мог разобраться в ней своим умом. Одно только он знал твердо. Ему сдали на руки этого китайозу, чтобы отвезти его в Антимаона, и туда его и надо доставить по долгу службы. Может быть, это и не тот человек и ему зря отрубит голову, но ведь это только китайоза. Что такое китайоза в конце концов? Кроме того, тут, может быть, и нету никакой ошибки, почем он знает, что оно на умело начальство, это их дело, им виднее» кто он такой, чтобы думать за них. Когда-то он попробовал за них подумать, так сержант сказал ему, — Ты, Крюшо, олух! Заруби себе это на носу! Твое дело не думать, а повиноваться! Думать предоставь тем, кто поумнее тебя! Вспомнив об этом, Крюшо даже покраснел от досады. Потом, Если он повернет назад к ППЭТа, казнь в антимоона задержится. А если он к тому времени окажется неправ, то получит хороший нагоняй от сержанта. Да и в ППЭТа ему не избежать выговора». Крышо листнул Мулов, и тележка покатила дальше. Он взглянул на часы. «И так, уже опоздали на полчаса. Сержант, конечно, будет ругаться». Он погнал Мулов еще быстрее. И чем настойчивее отчет твердил ему об ошибке, тем упорнее молчал Крюшо. Уверенность, что он везет в не того закаченного, не могла улучшить его настроение. Но сам-то он тут ни при чем. Значит, поступая неправильно, он поступает по правилам. А Крюшо лишь бы не навлечь на себя гнева сержанта, с готовностью припроводил бы на тот свет хоть с десяток ни в чем не повинных китайцев. Что же касается Ачо, то после того, как жандарм ударил его по голове рукояткой кнута и грозно приказал замолчать, ему ничего другого не оставалось. Так они продолжали свой долгий путь молча. Ачо размышлял о том, как непонятны все поступки белых дьяволов. Им не найдешь никакого объяснения. То, что они делают с ним сейчас, подстать всем прочим их действиям. Сперва они обвинили в убийстве пятерых невинных людей. Теперь хотят отрезать голову тому, кого даже сами в своем невежестве признали заслуживающим только двадцати лет каторги и он ничего не может с этим поделать. Ему остается только сидеть, сложа руки, и ждать, что решат за него эти повелители жизни и смерти. Была минута, когда его охватил ужас, и по всему телу выступил холодный пот, но потом он пересилил себя. Он старался покориться своей судьбе, вспоминая и повторяя отрывки из «Инцзи Но вместо этого ему упорно представлялся сад покоя и размышлений. Это сбивало его, и, наконец, он отдался своей мечте и очутился в саду Он сидел там, прислушиваясь к нежному звону колокольчиков. «И что же?» Стоило ему перенестись туда в своих грезах, как он тотчас вспомнил и повторил отрывки из трактата о пути к спокойствию. Погруженный в эти приятные размышления, Ачо не заметил, как они достигли антимаона, и очнулся только тогда, когда тележка остановилась у подножия эшафота, в тени которого их с нетерпением ожидал сержант. Ачо быстро повели по лесенке на помост Очутившись там, он увидел внизу море голов. Тут собрались все кули с плантации. Считая, что это зрелище послужит кули хорошим уроком, Шамер велел им прекратить работу, и всех их пригнали смотреть на казнь. Увидев Ачо, кули начали между собой перешептываться. Они заметили ошибку, но не захотели вмешиваться. Непостижимые белые дьяволы, видимо, передумали и вместо того, чтобы казнить одного невинного, казнят теперь другого. А ч ⁇ Или а Все едино. Никогда китайцам не понять этих белых собак, так же, как и белым собакам никогда не понять китайцев. А ч ⁇ отрубят голову, но сами они, проработав оставшиеся два года, возвратятся обратно в Китай. Шемер сам соорудил гильотину. Он никогда не видел этой машины, но, будучи мастером на все руки, смело принялся за дело, расспросив предварительно французских чиновников об ее устройстве. По его предложению, французские власти распорядились, чтобы казнь состоялась в Антимаона, а не в Поповете. «Убийца должен понести заслуженную кару там, где было совершено преступление», — доказывал Шемер. «А кроме того...» Зрелище казни окажет благотворное влияние на пятьсот работающих на плантации. Шамир вызвался также взять на себя обязанности палача и теперь стоял на помосте, проверяя действие построенного им механизма. Под гильютину подложили банановое дерево толщиной примерно в человеческую шею, а человек, как зачарованный не мог отвести от него глаз. Немец повернул небольшой ворот — Поднял нож до верхней перекладины, потом дернул веревку, и нож, сверкнув, упал вниз. Ствол банана был аккуратно разрезан на две части. «Ну как?» — спросил, поднявшись на помост сержант. «Работает на славу!» — с гордостью ответил Шемер. «Сейчас я вам покажу!» Он снова повернул ворот, поднимающий нож, дернул веревку, и нож стремительно скользнул вниз. На этот раз он врезался в мягкое дерево только на две трети его толщины. Сержант насопился. «Это не годится», — сказал он. Шемер вытер выступивший на лбу пот. «Надо сделать поувесистей», — сказал он и, подойдя к краю помоста, приказал кузнецу подать ему 25-фунтовый железный брус. Когда Шемер стал прилаживать брус к верхнему широкому краю ножа, Ачо взглянул на сержанта и решил, теперь или никогда. «Почтенный судья сказал, что голову отрубят Ачоу», — начал он. Сержант нетерпеливо кивнул. Он думал о предстоявшей ему в этот день поездки за пятнадцать миль к на наветренной стороне острова и у дожидавшейся его там хорошенькой мулатки Берти, дочери торговца жемчугом Лафьера. «А я не Ачоу, я Ачоу!» почти на теремщик нас перепутал а че у высокого роста а я как видите низкого сержанту достаточно было одного взгляда чтобы убедиться в ошибке шемер повелительно позвал он подойдите сюда немец что то буркнул но не тронулся с места до тех пор пока брос не был укреплен как следует но «Ну, готов ваш китаец да вы взгляните на него последовал ответ разве это тот Шамир сперва даже опешил. Несколько секунд он заборе ругался, с сожалением поглядывая на сооруженную собственными руками машину, которую ему ну очень хотелось испытать. — Вот что, — сказал он наконец, — откладывать никак нельзя. Мои пятьсот китайцев лодерничают здесь уже три часа. Не могу же я терять еще три часа работы из-за того, что нам подсунули другого Коли. Так или иначе, дело надо довести до конца. «Ведь это всего-навсего китаец!» Сержант вспомнил предстоящую ему утомительную поездку, вспомнил хорошенькую дочь торговца жемчугом и призадумался. «Даже если это раскроется, все свалит на крышу настаивал немец. «Ну как это может раскрыться? А Чоу, во всяком случае, не пойдет жаловаться!» «Крюшу тут ни при чем», — сказал сержант. «Видимо, тюремщик спутал. Но так нечего и откладывать. Как бы там ни было, мы не виноваты. Разве эти китайцев отличишь одного от другого? Скажем, что выполняли инструкцию, а какого нам китайцу прислали, это уже дело не наше. Да я просто не могу вторично отрывать всех кули от работы». Они разговаривали по-французски. И хотя Аччо не понимал ни слова из их разговора, ему было ясно, что сейчас решается его судьба. Ему также было ясно, что последнее слово принадлежит сержанту, и он, не отрываясь, смотрел ему в рот. «Так и быть!» — решился, наконец, сержант. «Действуйте! Ведь это всего-навсего китаец! Испытаем еще раз для верности!» Шамер пододвинул ствол банана и снова поднял нож к верхней перекладине. Ачо пытался вспомнить изречение из трактата «О пути к спокойствию». «Живи в мире со всеми» — пришло ему на ум, но тут это было неприменимо. Жить ему не придется, сейчас оно умрет. «Прощай злобствующих! Но чью злобу ему прощать?» Шемер, да и все остальные, действовали без всякой злобы. Для них это была работа, которую нужно было выполнить, такая же, как расчистка джунглей, постройка плотины и разведение хлопка. Шемер дернул веревку, и Ачо позабыл про трактат о пути к спокойствию. Нож опустился, начисто отделив кусок ствола. «Чудесно — Чудесно! — воскликнул сержант, поднося спичку к папиросе. — Чудесно, мой друг! Шемеру было приятно, что его похвалили. — Поди сюда, Ачоу! — приказал он на таитянском наречии. — Но я не Ачоу! — начал было тот. «Молчать — Молчать! — прервал его грозный окрик Шемера. — Раскрой только рот, я тебе голову проломлю! Немец погрозил Ачоу кулаком, и тот замолчал. Что толку спорить все равно белые дьяволы сделают по своему очо дал себя привязать к поставленной стоимя доске вышиной в человеческий рост шемер так туго стянул ремни что они врезались в тело очо. ему было больно, но он не жаловался боли скоро не станет он почувствовал что доска опрокидывается и закрыл глаза. В тот же миг перед ним предстал его сад размышлений и покоя. Ему казалось, что он сидит в саду. Ветер навивал прохладу, колокольчики нежно звенели в ветвях, птицы сонливо чирикали, а из-за высокой стены доносился приглушенный шум деревенской жизни. Потом Ачо почувствовал, что доска остановилась, потому как напряглись одни и расслабились другие мышцы, понял, что лежит на спине. Он открыл глаза. Прямо над ним, сверкая на солнце, висел нож. Он увидел подвешенный шамером брус и заметил, что один из узлов распустился. Потом он услышал резкий голос сержанта, отдававшего команду. Ачо поспешно закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как опустится нож, но он его почувствовал на одно мимолетное и бесконечное мгновение. И в этом мгновении он вспомнил Крешо и то, что Крешо говорил Но Крешо ошибся, нож не щекотал. Это было последнее, о чем он подумал, перед тем, как навсегда перестать думать.